Рев тигра наполнил пещеру громовыми раскатами. Мать-волчица, стряхнув себя волчат, прыгнула вперед. Ее глаза, похожие во мраке на две зеленые луны, встретились с горящими глазами Шерхана. Отвечаю я, Ракша, демон. человечий детеныш мой лангли и останется у меня его никто не убьет он будет жить и охотиться вместе со стаей и бегать вместе со стаей береги с охотник за голыми детенышами рыбаед убийца лягушек придет время он поохотится за тобой а теперь убирайся вон Или клянусь оолем, которого я убила, я неем падали, ты отправишься на тот свет хромым на все четыре лапы, полёное чудище джунгли вон отсюда Отец волк смотрел на нее в изумлении. Он успел забыть то время, когдаво уволмать волчицу в открытом бою с пятью волками.